Изобретение Кости Зайцева Однажды теплым майским вечером на квартиру к Пронину позвонил Евлахов, начальник одного из управлений, ведущих оборонной промышленностью. С Евлаховым Пронин встречался еще на фронте во времена гражданской войны, сталкивался при расследовании некоторых дел в последние годы. И поэтому Евлахов нет-нет, да и напоминал о себе, время от времени обращаясь к Пронину за какой-либо справкой или незначительной услугой. Так было и на этот раз. Иван Николаевич был болен. На телефонный звонок откликнулся Виктор. Но с Евлаховым Пронин захотел говорить. И не только вследствие его рожденной дисциплинированности. Евлахов занимал крупный пост и косвенно являлся для Пронина в некотором роде начальством. Он просто по-человечески был мил Ивану Николаевичу, и Пронину приятно было ему услужить. «Ты меня извини, товарищ Пронин». «Перевожу тебя по пустякам», — сказал Евлахов. «У нас тут один человек пропал. Ты не можешь ли помочь его отыскать?» «Если срочно, то могу», — пошутил Пронин. «Адресный стол часа через три найдет человека. Ну а мы за полчаса это сделаем». «Слушаю». «Да не совсем удобно по телефону рассказывать», — сказал Евлахов. «Может, заедешь?» Но тут вмешался Виктор. «Дело в том, товарищ Евлахов...» что товарища Пронина грипп, сказал он, отбирая Ивана Николаевича трубку. Так что, если вы позволите мне заменить его, в таком случае я сам его навещу, весело отозвался Евлахов. Нам чинами считаться не приходится. И минут через двадцать действительно приехал к Пронину. Крупный, располневший от сидячей жизни, Евлахов как-то сразу заполнил собой всю комнату. «Знобит?» — громко спросил он Ивана Николаевича и наставительно посоветовал. Чаю с малиновым вареньем и коньяком выпей. Всегда так лечусь. Вечером киснешь, а нудра все как рукой снимет. Евлахов придвинул кресло к тахте и сел. «А у нас тут оказия», — сказал он шутливым тоном. «Пустяки, конечно, а все-таки береженного Бог бережет». Он бесцеремонно указал на Виктора. «При нем можно?» Виктор неуверенно пошел к двери. «Да», — ответил Пронин. И поудобнее сел на тахте. «У меня там в машине молодой человек сидит». продолжал Евлахов. «Инженер Зайцев, Константин. Не знаю, как по-батюшке». «Да это не важно», — отозвался Прунин. «В чем дело-то?» «Как неважно, воскликнул Евлахов. «Его весь мир скоро будет по имени-отчеству величать. Через пять лет его академиком выберут». Евлахов пересел ближе к Прунину на тахту. «Зайцев к нам прямо со студенческой скамьи пришел», — объяснил он. Костя Зайцев, Костя Зайцев, так и привыкли его звать. Он у нас не на московском заводе работает, а в самой глухой провинции, далеко отсюда. Однако Москва его не забыла, не позволил себе забыть. Талантливый парень. Попал на завод птенцом, но в быту не погряз, мелочишки его не заели. Одно изобретение, другое, любит дело. А недели две назад прямо огорошил нас в управлении. Прислал письмо, сообщает, изобрел бесшумный авиационный мотор, сконструировал мотор с полным устранением шума при его действии. Понимаешь, что это такое? Другому бы не поверили, усомнились. А этот, знаем, не привык словами на ветер бросаться. Я сейчас же ответ: немедленно выезжай, номер в гостинице приготовлен. Тут надо сказать, что в работе Зайцеву помогал его товарищ, инженер Сливинский. Ребята понимали, какое они дело делают. Никому ни полслова сказано не было. Я был третий, кому стало известно об изобретении. Получили они вызов, сложили чертежи в чемодан и в Москву. Приехали часа три назад. Слевинский с чемоданом проехал прямо в гостиницу. А Зайцев не удержался. Решил прямиком заехать ко мне в управление. Поговорили наскоро. Поругал я его за беспечность, велел чертежи немедленно привести в управление. Сохраннее будут. А самим утром явиться. Мол, во всем тогда разберемся. Дал я Зайцеву свою машину. Приехал он в гостиницу. Спрашивает, какой номер ему отведен. А ему и ключ подают от номера. «Разве он, товарищ, туда не прошел?» Спрашивает Зайцев. «Нет», — отвечает партия. «Кто-то просил провести его в этот номер». «Но мы отказались, номер на ваше имя оставлен». «А где же он?» — спрашивает Зайцев. «Этот товарищ». «А мы просили его вестибюлю подождать», — объясняет портье. Кинулся Зайцев в вестибюль. «Никого». «Обежал всю гостиницу. Никого». «Мы, конечно, думаем, что Слевинскому или ждать надоело, или он знакомого какого-нибудь встретил, а через час-другой. Но все-таки тревожно. Парень исчез, а в руках у него не букет цветов». Пронин выслушал рассказ и нисколько не встревожился. Отправился ваш Сливинский к каким-нибудь родственникам, сказал он, возвращайтесь-ка лучше в номер и ждите его звонка. А на всякий случай я пошлю к вам моего помощника. Если Сливинский через час или два не оттыщится, железнов примет необходимые меры. И Влахов виновато рассмеялся. Знаешь,. У страха глаза велики. Я отлично понимаю, как докучают напрасные опасения. Но ведь если что, лучше пораньше спохватиться. Оно правильно, конечно, согласился Пронин и не договорил. Евлахов встал. Спасибо, товарищ Пронин, сказал он. Предложением твоим я все же воспользуюсь. Хотя будем надеяться, что помощнику твоему делать ничего не придется. Виктор надел пальто, уже ждал Евлахова в прихожей. Они спустились по лестнице, сели в машину. На заднем сиденье скромно приютился молодой человек. Виктор с любопытством посмотрел, как выглядит будущий академик. Академик еще больше втиснулся в угол, уступая место вошедшим, и почему-то покраснел. «Знакомьтесь», — буркнул Евлахов, грузно придавливая пружины. Зайцев ждал, чтобы Виктор первым подал ему руку, и посмотрел застенчиво и чуть из-под лобья. Костюмы и пальто на нем были не из дешевых, а сидели небрежно, точно были не по плечу. Виктор догадался о причине этой небрежности. Зарабатывал Зайцев много, но ухаживать за собой еще не научился. Платье не шил, а покупал готовым. Вообще, в нем еще сохранилось много угловатости, свойственной подросткам. «Смеются над нами», — ласково сказал Евлахов, угадывая молчаливый вопрос Зайцева. «Говорят, нашел твой Сливинский какую-нибудь родню». И нечего поднимать панику. «Да в том-то и дело», — торопливо сказал Зайцев, — «у Слевинского в Москве ни родственников, ни знакомых». «Ну а в самом Слевинском вы уверены?» — неожиданно спросил Виктор, пытливо вглядываясь в Зайцева. Зайцев ответил не сразу. Он помолчал, нахмурился и затем, глядя Виктору прямо в глаза, негромко отчеканил. «Видите ли, мы со Слевинским учились вместе еще в средней школе». Я за него ручаюсь, как за самого себя. Если вы даже поклянетесь, что Сливинский преступник, я и тогда этому не поверю. И кроме того, он серьезный человек, превосходно учитывает ценность чертежей и никуда с ними пойти не мог. Эта уверенность в своем товарище, твердый голос, каким все это было высказано, понравились Виктору, и он почувствовал к молодому инженеру симпатию. «Но ведь из вашего приятеля похитить не могли», шутливо заметил Виктор, — Просто вы с ним как-нибудь разминулись и теперь в поисках друг друга рыскаете по всему городу».